Когда следующий бык вышел из клетки, все трое, оба быка и вол, стояли вместе, сдвинув головы, выставив врага против вновь прибывшего. В несколько минут вол подружился с быком, успокоил его и присоединил к стаду. Когда выгрузили последних двух быков, все стадо собралось в одном месте. Волк, которого шип первый бык, поднялся на ноги и стал, опираясь о каменную стену.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 «Удивительно все-таки», — сказала Брэд. «А последние быки так же хороши для боя, как первые?» — спросил Роберт Кон. «Они, мне кажется, слишком быстро успокоились». «Они все друг друга знают», — сказал я. «Они страшны только в одиночку или подвое, трое «То есть как это только?» — сказал Билл. «По-моему, они всегда достаточно страшны». «Бык испытывает желание убить только когда он один». «Конечно, если бы ты вошел к ним, ты тем самым, вероятно, отделил бы одного из них от стада, и тогда он был бы опасен». «Это слишком сложно для меня», — сказал Билл. «Пожалуйста, Майкл, никогда не отделяйте меня от стада». «Знаете», — сказал Майкл, — «это все-таки изумительные быки. Вы видели, какие у них рога?» «Еще бы», — сказала Брэд. «Я раньше понятия не имел, какие они». «А вы видели, как он забодал вала?» — спросил Майкл. Замечательно. Не весело быть волом», — сказал Роберт Кон. Вы так думаете, сказал Майкл. А мне кажется, что вам понравилось бы быть волом». Что вы хотите сказать, Майкл? У них очень покойная жизнь. Они всегда молчат и трутся возле быков. Всем стало неловко. Пил засмеялся. Роберт Кон обиделся. Майкл продолжал болтать. По-моему, вам понравилось бы. Могли бы спокойно молчать. Послушайте, Роберт, скажите хоть слово. Нельзя же просто сидеть и молчать. Я говорил, Майкл, разве вы не помните я сказал о валах? Ну, скажите еще что-нибудь. Скажите что-нибудь смешное. Вы же видите, нам всем очень весело. Перестань, Майкл, ты пьян, сказала Бред. Нет, я не пьян, я говорю серьезно. Я желал бы знать, долго ли еще Роберт Кон будет, как эти валы, тереться возле Брэд? «Замолчи, Майкл. Покажи, что ты хорошо воспитан. К черту воспитания. Кто вообще хорошо воспитан, кроме быков? А правда, быки чудесные. Понравились они вам, Билл? А чего вы молчите, Роберт? Что вы сидите здесь с похоронной физиономией? Предположим, что Брэд спуталась с вами. Ну и что ж, она путалась со многими. Почище вас. Замолчите, — сказал Кон. Он встал из-за стола. Замолчите, Майкл.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 «Что вы таскаетесь за Бред? Что у вас за манеры? Как вы думаете, каково это мне?» «О манерах ты лучше помолчал бы», — сказала Бред. «У тебя у самого изумительные манеры». «Пойдемте, Роберт», — сказал Билл. «Чего ради вы за ней таскаетесь?» Пил встал из-за стола и потянул Кона за рукав. «Не уходите», — сказал Майкл. «Роберт Кон хочет заказать вина». Пил ушел с Коном.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 «Я знаю, что ты не пьян», — сказала Брэд. «Мы все немного выпили», — сказал я. «Я говорил только то, что думаю». «Но в каких ужасных выражениях?» — засмеялась Брэд. «Все равно он дурак. Приехал в Сан-Себастьян, где он никому не был нужен. Он терся возле Брэд и глаз не сводил с нее. Мне просто тошнило». «Да, он очень плохо вел себя», — сказала Брэд. «Вы поймите, у Брэд были любовники и раньше, она мне все рассказывает». Она давала мне письма этого Кона, но я не стал читать. Страшно благородно с твоей стороны. Нет, вы послушайте, Джейк. У Брэд были любовники, но все-таки не евреи, и они не приставали к ней после. Отличные были ребята, — сказал Брэд. Но все это чушь, не стоит и говорить. Мы с Майклом понимаем друг друга. Она давала мне письма Роберта Кона, я не стал их читать. Ты никаких писем не стал бы читать, милый, и моих не прочел бы.